Глава двадцать пятая. Что хотел? Тебя анонсировали. Когда? Через три дня. Время есть выспаться. Знаешь, против кого тебя ставят? Кого? Латника. Ни о чем не говорит. Просплюсь и посмотрю, кто это такой. Тебе сильно не повезло. Может, это ему не повезло? Не думаю. Извини, меня фанатки всю ночь гоняли. Я спать зверски хочу. Вечером поболтаем. «Хорошо». Когда проснулся и посмотрел, понял, что он прав. «Меня выставляли против танка, по сути. Мало того, что он на голову меня выше, так еще и весь закован в броню. Стандартное вооружение, меч и щит. Не понял, я что, против него с ножом он должен воевать?» Когда включил его в последние бои, понял, что не с ножиком. Против него выходили с разным оружием, но выковырять его из этой брони не смогли. «Очень крепкая штука». Вдобавок, мечом он владел неплохо, и меч у него не простой, а монокулярный. Посмотрел на его бои не в лиге. Ничего выдающегося. Высокий, мощный и медленный. Получал кучу ранений, пока выигрывал бой. Пока где-то не достал эту защиту и вызвал на бой бойца из лиги. После чего убил и занял его место. Теперь считался одним из лучших бойцов лиги. «Похоже, не тем я занимался ночами». «Надо было искать возможность сбежать отсюда. Впрочем, еще не поздно. Еще три ночи есть для этого. Вот только больше мои фанатки так и не появились. А утром меня разбудил инструктор. «Пойдем со мной», — думал опять толстому Джо. Мы также поднялись на лифте, но пошли в другую сторону. «Куда мы?» «В оружейку. Надо тебе оружие подобрать для третьего боя. Знаешь, с кем будешь драться?» «Знаю». «Ну вот». «Сейчас тебе подберем чем-то, ему будешь противостоять». Он завел меня в оружейку и закрыл за мной дверь. Внутри находился оружейник. Он занимался ремонтом алебарды. «Ты с будешь драться, что ли?» «Да». «Выбирай, что понравится. Все равно пользоваться не умеешь». «Тебе, кстати, старший привет передавал». «Живой еще?» «Да, на водокачке командует». «Докатился. Зато живой». Может и правильно, лучше так. Так чем умеешь пользоваться? Не знаю, такой точно не умею. Тогда походи, посмотри, что выберешь, а потом обсудим. Начал ходить среди рядов с оружием. Чего здесь только нет. В самом углу нашел два небольших монокулярных меча. Вот только когда их взял в руки, они оказались разными по весу, хотя по размеру одинаковые. Вот эти два меча возьму. Ты думаешь его пробить ими? Он явно удивлен. Попробую. Не получится. У него на доспехе специальное домантовое напыление. Монокулярные клинки его не пробьют. Что пробьет? Из холодного оружия ничего. Не бывает так, что у доспеха нет слабых мест. Даже у самых дорогих скафандров есть слабые места. У этого тоже есть. Только добраться до них очень сложно. Можешь показать на схеме, где и что? Я тебе на нейросеть скину. Нет, у меня на нейросети сняли. Куда тебе тогда скинуть? Вот планшет есть? Он перебросил мне схему его доспеха. Где они, эти места? Что-то я их не вижу. Слабые места у него при соединении рук и ног. Только спереди они прикрыты, если только сзади. Вот, смотри на схеме. Он подсветил на схеме колени. Сзади примыкание ног к туловищу. Примыкание рук и локтевые суставы. Это все? Есть еще шея. «Но здесь она прикрыта, хотя если ты сможешь нанести удар сверху под острым углом, то должен пробить его доспех». «Глаза прикрыты». «Я правильно понимаю, что в этих местах, если я нанесу удар монокулярными мечами, то пробью его доспех?» «Да, пробьешь. В других нет». «Промечиво, что скажешь?» «Такой же, как эти, только подлиннее. Тебе больше стоит опасаться его щита. Что с ним не так?» Опасайся его краев, они острые, как бритва. И он вроде сделал дополнительный ряд лезвий еще на щите, но точно не знаю. Что есть еще интересного по его защите? Нет. Что знал, рассказал. Что сам из брони выберешь? Наверное, ничего. Хотя, может, есть что-то легкое, защищающее руки, ноги и грудь. Знаешь, есть у меня одна вещь. Правда, она женская, но ее можно переделать под тебя. Пойдем, прикинем. Он вытащил из вещей одну кольчугу. Она почти ничего не прикрывала. Надень, мне нужно мерки снять. Спереди два нагрудника под женскую грудь. Он ходил, посмотрел, за спину меня подергал. Подгоню. Шлем нужен? Не знаю. Посмотрим, тоже что-то легкое. Нашел шлем, надел на меня. Нормально, подойдет. Что по оружию? Мечи беру. Только посмотри, они разные по весу. Может, можно что-то сделать? посмотрю все по оружию нож если только длинный и острый думаешь в глаз достанешь попробую и если можно то его как-то спрятать подберу все вроде иди тогда к себе к бою я все подготовлю подошел к двери инструктор открыл ее видимо убедившись что я не вооружен уже в лифте спросил меня ну что выбрал оружие примерно окончательно решу перед боем «Не повезло тебе. С другими можно еще попробовать, а с ним без вариантов. Варианты есть всегда. Нужно только их создать и использовать. Не знаю почему, но я был спокоен. Не волновался, как перед предыдущими боями. Сбежать не получится, значит, придется драться». У себя в комнате подробно рассмотрел схему доспеха, что скинул мне оружейник. «Слабые зоны у него действительно есть. Это места сочленений. Здесь броню можно пробить». Вот только сочленения эти очень тонкие, и попасть в них крайне сложно. Все возможно, только если я окажусь у него за спиной, а он сделает все, чтобы меня туда не допустить. Броня тяжелая, можно его попытаться измотать. Впрочем, посмотрим. Примерный план действий у меня есть. Как получится, решит бой. Бой числился последним в вечерней серии боев. Все оставшиеся дни меня считали смертником, и меня это раздражало. Как обычно, перед боем за мной зашел инструктор. — Ну что, в бар пойдешь? — Опять фанатки. — Нет, вроде. — Но там точно будут. Найдешь себе, если захочешь. — Хорошо, пойдем. У выхода нас уже дожидались остальные бойцы, которым завтра предстоит драться на ринге. Когда мы подошли, другие бойцы от меня отодвинулись. Похоже, суеверие какое-то. Я подошел последним из бойцов. И мы вместе с инструкторами пошли в бар. В баре первым осмотрелся. Никого из моих фанаток нет. Сейчас здесь отдыхали новички, и со мной еще подошли уже опытные бойцы. Мое уже привычное место у стойки не занято. Ну что, пришло время принятия решения. Может, попробовать сбежать? Через выход не прорваться, там серьезная охрана. Налить. Сегодня работала знакомая бармен. Налей. «Скажи, у вас есть свободная комната наверху?» «Сейчас узнаю». «Извини, все занято. Может, позже освободятся». «Присмотри за выпивкой, а я в туалет схожу». «Нужно забрать чип из вытяжки». В туалете кабинка оказалась занята, и пришлось ждать, когда освободится. Оттуда вышел один из новичков, и я занял его место. Решетка была на месте. «Вот только подковырнуть ее нечем. Попробую так достать». После третьего прыжка я зацепился за нее и повис на ней. Долго не смог провисеть. Пальцы сорвались, и я упал, но она немного поддалась. Только с третьей попытки я смог ее достать. Чип на месте. Вот только я его приклеил намертво. Пришлось зубами выгрызать из пакета. Мои усилия вознаградились. У вас есть свободный, вот и кредовый чип. Хотя все эти сложности оказались лишними. Чипы не отбирали на входе, проверяли только на предмет оружия. Когда вернулся обратно, мое место занял новичок, что вышел из кабинки. Это мое место. Мне оно понравилось, и я его занял. Ты не понял, здесь я сидел, и это мое место. Меня он начал раздражать. Ты ушел, и я его занял. Мне что, тебе помочь, чтобы ты его освободил? Да как ты разговариваешь с бойцом? «Мальчики, не ссорьтесь, это действительно его место», и он попросил присмотреть за ним. Вмешалась бармена показала на меня. «Ну и что? Я боец, он мне уступит». «Ты бросаешь вызов бойцу лиги?» Теперь на время боя я числился бойцом лиги. По правилам любой мог бросить вызов бойцу, и он уже решал принять вызов или нет. «Ты боец лиги? Посмотри на себя!» Он посмотрел на бармена. «Он действительно боец Лиги, и у него завтра бой в Лиге. Сам посмотри», — подтвердила она. «Он побледнел. Теперь я мог его вызвать на поединок. Ведь это мне решать». Такие бои проводились. Кто-то из новичков бросал вызов бойцам Лиги. Почти все они заканчивались печально для новичков. «Извини, я не знал. Вот твое место». Он быстро освободил мое место и исчез в зале среди столиков. «Держи, твоя выпивка». Она вернула мне мой стакан. Действительно. Не выглядел я, как боец лиги. Чем пришел, то и остался. Постирал только всю одежду. Хорошо, что в этой секции были стиральные машинки. Все это лирика? Надо что-то окончательно решать. Бармен, какие ставки на мой бой? Я не смотрел. Знал, что они должны быть хорошими. Дело в том, что здесь, на планете, принимали ставки только в корпоратах. Один к семи. «Ты можешь принять ставку в кредах?» «Надо уточнить, да, могу». «Выплаты тоже в кредах?» «Конечно». «Тогда десять тысяч на мою победу». «Перечисляй». Достал чип перечислил ей всю сумму. «Ставка принята?» «Хочу еще поставить на себя». «Еще?» «Да». «Десять тысяч корпоратов тоже на мою победу». Решил оставить тысячу, вдруг понадобится сегодня. Сменил чип перегнал ей и эту сумму. «Ставка принята». Бармен явно шокирована моими ставками, но молчала. Когда я попросил ее налить еще, она пролила мимо моего стакана. Судя по тому, что другие бармены стали с интересом поглядывать на меня, она поделилась и с ними этой информацией. Не успел допить второй стакан, как рядом оказалась моя старая приставучка. «Ну и что ты отказывался стать бойцом? Видишь, как у тебя все хорошо получается?» Мне совсем не хотелось с ней общаться. «Слышь, исчезни!» «Чего ты? Я же для тебя старалась!» «Пошла вон!» «Или я тебя сейчас в качестве бесплатного бонуса убью!» Только она исчезла, появился один из наружной охраны. «Послушай, у нас не положено обижать девочек!» Здесь уже я взорвался. «И что ты мне сделаешь? Давай, попробуй!» Я уже встал боевую стойку. Он тоже понял, что я настроен решительно. Здесь же появились трое из охраны и двое наших инструкторов. «Так, что происходит?» — спросил один из инструкторов. «Подослали вначале эту дуру. Теперь мне угрожают». «Это так?» «Нет, конечно. Он угрожал одной из девочек, и я пришел разобраться, в чем причина. Я этой дуре два раза сказал, чтобы она исчезла. А она не понимает, как я должен ей сказать. Бармен — это так. Я не слышал их разговора. Это было вранье, она все прекрасно слышала». «Хорошо, проверим камеры». «Ну и в чем проблема?» Он ее не трогал, и она сама к нему подошла. Он ей угрожал. «Он сказал, что она ему не нравится. Почему она не ушла?» «Это ее работа». «Странная работа. Если она не нравится, то почему не уходит?» «Теперь испортила отдых бойцу». «С ней разбирайтесь, не со мной. Я должен их охранять». «Разберемся. Теперь идите к себе». Они хотели пойти за столик, но я решил вернуться обратно. — Парни, проводите меня в секцию. — Что, надоело здесь? — Да все настроение пропало. Утром только проснулся, как появился инструктор. — Пойдем. — Куда? — Толстый Джо желает пообщаться с тобой.